Лучшие друзья навек. Особняк Гарбо оказался огромным, ярким и оглушительным. Он заполнял собой пространство между двумя бальными башнями и выглядел примерно так, как выглядит пузатый заварочный чайник, поставленный между двумя стройными бокалами для шампанского. Обе башни парили на постаментах не шире шахты лифта. Выше находились пять ярусов круговых балконов, заполненных толпами свеженьких красоток и красавчиков. Телли поднималась вверх по склону холма к этой троице зданий и пыталась охватить их взглядом, смотря через прорези в маске. С одной из башен кто-то спрыгнул или его сбросили и полетел вниз, крича и размахивая руками. У Телли перехватило дух, но она заставила себя смотреть. Буквально за несколько секунд до того, как парень должен был расшибиться в лепешку, сработала спасательная куртка. Заливаясь хохотом, он несколько раз подпрыгнул, как мячик. Вскоре красавчик мягко опустился на землю совсем недалеко от того места, где стояла Телли. Она слышала, как он то хихикает, то нервный кает. Он испугался не меньше ее. Телли зябко поежилась. Да. Вот так прыгнуть было ничуть не опаснее, чем для неё стоять перед этими высоченными башнями. Спасательная куртка действовала с помощью таких же антигравов, которые удерживали на месте сами башни. И если все эти милые игрушки в один прекрасный день сломаются, почти все здания в Нью-Красотауне рухнут. Особняк был битком набит новенькими, с иголочки, красотками и красавчиками. «Эти самые противные», — всегда говорил про них Перрис. «Они жили, как уроды, человек-постов в большущих спальнях. Правда, в этих спальнях не было никаких правил, если только не считать правилами такие установки. Веди себя как можно тупее, оттягивайся по полной и вопи во всю глотку». На крыше стояла стайка девушек в бальных платьях. Они кричали как ненормальные, балансируя на самом краю и стреляя по тем, кто гулял внизу, безопасными фейерверками. Совсем рядом с Телли на землю рухнул горящий оранжевый шар, холодный, как осенний ветер, и рассеял темноту, окружавшую её. Ой, поглядите, да там хрюшка, прокричал кто-то сверху. Все захохотали, а Телли поспешила к открытым на распашку дверям особняка. Из дома выходили двое красоток. Телли протолкалась между ними. Они проводили её изумлёнными взглядами. Так всё и было, как всегда обещали одна большая бесконечная вечеринка. Сегодня все были одеты торжественно — вечерние платья и черные фраки. Поросящая маска Телли всех, похоже, жутко смешила, на нее указывали и хохотали, а Телли все шла вперед, не давая никому времени на что-то другое. Конечно, тут все всегда смеялись. Не то, что на вечеринках у уродцев. Тут никто никогда не подерется, даже спорить не станут. Телли — перебегала из одной комнаты в другую, пыталась разглядеть лица, не отвлекаться на огромные красивые глаза, не страдать от ощущения, что ей здесь не место. С каждой секундой, проведённой здесь, Телли чувствовала себя всё больше чужой родиной. И этому мало помогало то, что над ней все смеялись до упаду. Но уж лучше пусть хохочет, чем видит её истинное лицо. Узнаю ли я Периса? гадала Телли на бегу. После операции она видела его всего один раз, когда он вышел из больницы. Тогда у него ещё не сошли отёки. Но ведь она так хорошо знала его лицо, что бы ни говорил Перис, не все красотки и красавчики на самом деле выглядели совсем одинаково. За время своих вылазок они с Перисом порой замечали похорошевших, которые казались им знакомыми. похожими на тех или иных уродов и дурнушек. Вроде как брат или сестра, только постарше, увереннее в себе и намного красивее. Такие, каким бы ты завидовал всю жизнь, родись ты 100 лет назад. Но нет. Парис не мог так сильно измениться. Хрюшку видели? Кого-кого? Да тут свинка бродит без привязи. Хохот и насмешки доносились с нижнего этажа. Телли остановилась и прислушалась. Она была совсем одна на лестнице, похорошевшие, видимо, предпочитали лифт. И как она только посмела явиться на нашу вечеринку, нарядившись свиньёй. Здесь все должны быть при параде. Она явно ошиблась вечеринкой. Надо быть совершенно невоспитанной, чтобы явиться в таком виде. Телис глотнула подступавший горлу ком. Маска оказалась ничуть не лучше её собственного лица. Этот фокус её уже не спасал. Она побежала наверх, оставив голоса позади. Может быть, они и забудут, если исчезнуть с глаз долой. Оставалось всего два этажа в особняке Гарбу, а потом крыша. Перес должен был находиться где-то здесь. Ага, если только не ушёл на лужайку позади особняка, не улетел на воздушном шаре, не поднялся на бальную башню. А может, он гулял с кем-нибудь по увеселительному саду? Телли прогнала последнюю мысль и стрелой помчалась по залу, не обращая внимания на однообразные издёвки по поводу её маски. Время от времени она позволяла себе заглянуть в комнаты. ничего, кроме удивлённых взглядов, наставленных на неё указательных пальцев и красивых мордашек. Но ни одно из этих лиц не заставило её вздрогнуть. Пэриса нигде не было. Эй, хрюшка, хрюшка, эй, вот она. Телли полетела на последний этаж, перепрыгивая через две ступеньки. Она тяжело дышала, её лоб покрылся испариной. Маска изнутри нагрелась и начала отставать от лица, несмотря на клейки и свойства липучки. Группа красавцев и красоток устремилась следом за ней. Они хохотали и наступали друг дружке на ноги, поднимаясь по лестнице. Осматривать этот этаж времени не было. Телли в отчаянии обшарила взглядом зал. Тут, так или иначе, никого не оказалось. Все двери закрыты. Быть может, некоторые из похорошевших девиц или парней уподобились спящей красавице. Если она поднимется на крышу, чтобы там искать Периса, её и зловят. Эй, хрюшка, хрюшка, пора бежать. Телли бросилась к кабине лифта и остановилась, оказавшись внутри. Нижний этаж — выпалила она, задыхаясь. Она ждала, испуганно вглядываясь в зал и обдавая горячим дыханием пластиковую маску. «Нижний этаж!» — повторила она. «Закрой дверь!» Ничего не происходило. Телли вздохнула и зажмурилась. Без кольца интерфейса она — никто. Ее словно бы нет, лифт и не думал ее слушаться. Телли знала, как перехитрить лифт, но для этого требовалось время и пирочинный ножик. У неё не было ни того, ни другого. Первый из её преследователей появился в зале. Она прижалась к боковой стенке кабины лифта, встала на цыпочки. Она изо всех сил старалась стать плоской, чтобы её не заметили. В зал выбежали ещё несколько хорошеньких парней и девушек. Они пыхтели и охли, как типичные красотки и красавчики, непривычные к физическим нагрузкам. Телли видела их в зеркале, висевшем на задней стенке кабины лифта. А это значило, что они увидят её, как только посмотрят в эту сторону. Куда подевалась цвенья? Эй, свинка, хрюшка, может, на крышу побежала? Какой-то юноша спокойно вошёл в кабину и удивлённо оглянулся на поисковый отряд. Заметив Телли, он вздрогнул. Боже, как ты меня напугала. Он заморгал веками, опушёнными длинными ресницами, глядя на её лицо в маске, потом перевёл взгляд на свой фрак. Ой, а разве это вечеринка не с парадной одеждой? У Телли сердце замерло в груди, во рту пересохло. Пэрис прошептала она Он пригляделся к ней внимательнее А мы Она бросилась было к нему, но опомнившись, прижалась спиной к стенке кабины. От стояния на цыпочках у неё жутко болели мышцы. Перис, это же я. Эй, хрюшка, свинка, ты где? Он обернулся, услышав голос, доносившийся из зала. Вздёрнул брови и снова посмотрел на неё. Закрой дверь и не открывай, быстро проговорил он. Дверь скользнула слева направо и закрылась. Телли пошатнулась и отлепилась от стенки. Она сорвала с лица маску, чтобы разглядеть его получше. Это был Перис. Его голос, его карие глаза, его привычка удивлённо морщить лоб. Но теперь он был такой красивый. В школе объясняли, как это действует на человека. Неважно, знаешь ты об эволюции или нет, всё равно действует на всех. Существует определённый вид красоты, привлекательность заметная каждому. Большие глаза, губы пухлые, как у ребёнка, гладкая чистая кожа, правильные черты лица и ещё тысячи разных мелочей. Подсознательно люди всегда ищут в других эти метки. Никто не может их не замечать, где бы ни рос, как бы ни был воспитан. За миллионы лет эволюции это стало неотъемлемой частью головного мозга человека. Большие глаза и пухлые губы говорят: я молод и хрупок, я не могу причинить тебе вред. А ты хочешь меня защитить? Всё прочее говорит: я здоров, я тебя не заражу. И как бы ты ни относился к красавчикам и красоткам, некая часть тебя думает: если у нас будут дети, они родятся здоровыми. Я хочу этого красавчика, эту красотку. Биология так объясняли в школе. Невозможно не поддаться этому зову, как невозможно остановить собственное сердце. Невозможно, если ты вочию видишь такое лицо, красивое лицо, как у Периса. Это я, выдохнула Телли. Перис сделал шаг назад, взорнул брови, потом опустил глаза и посмотрел на свою одежду. Телли, только теперь вспомнила, что на ней мешковатый комбинезон, здорово испачканный после того, как она перебиралась по верёвке над рекой, ползала по саду, падала на землю среди лиан. Брюки и фрак у Пэриса были из чёрного бархата, а сорочка, жилет и галстук сияли белизной. Она отступила. Ой, проси, я не хочу тебя запачкать. Но что ты здесь делаешь, Телли? Я просто выпалила она и запнулась. Глядя на него, она не знала, что сказать. Все придуманные разговоры вылетели у неё из головы, растаяли в этих больших прекрасных глазах. А мне надо было узнать. Мы с тобой по-прежнему? Телли подняла правую руку. На фоне прилипшей к поту грязи белел маленький шрамик. Пересдохнул Он не смотрел ни на её руку, ни в её глаза, в её чуть раскосые, близко посаженные, тускло-карие глаза. "Ну, да", ответил он со вздохом и добавил: "Но неужели ты не могла дождаться, косоглазка?" Её уродское прозвище из уст красавчика прозвучало странно. Конечно, еще более глупо было назвать Перриса Шнобелем, как она раньше звала его по сто раз на дню. Она замялась. «Почему ты мне не писал?» «Я пробовал, но не получалось ничего. Я теперь совсем другой». «Но ведь мы с тобой...» Она указала на свой шрамик. «Посмотри, Телли...» Он продемонстрировал ей свою правую руку. Кожа на его ладони была гладкая, без единого изъяна. Эта рука словно бы говорила о перисе. Мне не приходится делать тяжёлой работы, и я слишком умён, чтобы получать травмы. Шрамы от пореза, который они когда-то сделали вместе, исчез. Его убрали. А, конечно, убрали, косоглазка. У меня вся кожа новая. Телли часто заморгала, а она и не подумала об этом. Перес покачал головой. Ты ещё совсем ребёнок. Лифт ждёт распоряжений, напомнила о себе кабина. Вверх или вниз? При звуке синтезированного голоса Телли вздрогнула. Не открывай дверь, пожалуйста, спокойно проговорил Перес. Теля облизнула пересохшие губы и сжала пальцы в кулак. Но кровь-то они тебе не поменяли, а мы с тобой обменялись кровью. Перес наконец посмотрел ей прямо в глаза и не скривился, чего она очень боялась. Он очаровательно улыбнулся. Нет, кровь не поменяли. Новая кожа, подумаешь. А через 3 месяца мы с тобой посмеёмся над этим. Если только, если только что? Теллия отрывисто смотрела в его огромные карие глаза, полные тревоги. "Пообещай мне", сказал Тэрис, "что ты больше не будешь делать таких глупостей, что не придёшь сюда, как сегодня. Не делай ничего такого, из-за чего можешь попасть в беду. Я хочу видеть тебя красивой". "Конечно. Тогда пообещай, Перис был всего на 3 месяца старше Телли, но она подтупилась и вдруг почувствовала себя маленькой. Ладно, обещаю. Никаких глупостей. И сегодня меня не поймают. Хорошо. Теперь надевай свою маску, и Он вдруг осёкся на полуслове. Телли посмотрела на пол. Брошенная ею маска превратилась в горстку розовой пыли. Коврик, лежавший на полу в кабине лифта, постепенно всасывал её. Перис и Телли молча уставились друг на друга. Лифт ждёт распоряжений. Вклинилась кабина. Вверх или вниз? Перис, обещаю, меня не поймают. Никто из красивых не умеет бегать так быстро, как я. Ты только выведи меня из Перис покачал головой. Вверх, пожалуйста. На крышу. Кабина тронулась с места. Вверх? Э, Пэрис, ну как же я? Прямо рядом с дверью в большом ящике спасательные куртки. Их там полным-полно на случай пожара. Ты хочешь сказать, что я должна спрыгнуть? Охнула Телли. Кабина остановилась, желудок девушки подскочил. Пэрис пожал плечами. Я всё время этим занимаюсь, он подмигнул ей. Тебе понравится. Усмешка сделала его лицо ещё более обворожительным. Телли не сдержалась, бросилась к нему и обняла. Он оказался таким же, как был, ну, разве что чуть выше ростом, стройнее, но остался тёплым и настоящим. Это по-прежнему был Перрис. Телли Дверь открылась, она отшатнулась от Периса. Она перепачкала грязью его белый жилет. О нет, я не просто уходи. Он так расстроился, что Телли сразу ощутила порыв снова обнять его. Ей хотелось остаться здесь, помочь Перису очистить одежду от грязи, позаботиться о том, чтобы он отправился на вечеринку при полном параде. Она протянула руку. Я иди. Но мы с тобой лучшие друзья, да? Он вздохнул и стукнул кулаком по коричневому пятну на жилете. Да-да, навек. Через 3 месяца. Она отвернулась и побежала. Дверь кабины закрылась у неё за спиной. Сначала на крыше её никто не заметил. Все смотрели вниз. Было темно, лишь изредка вспыхивали безопасные петарды. Телли быстро нашла ящик с куртками для прыжков и потянула к себе одну из них. Оказалось, что она пристёгнута к ящику. Телли попробовала нащупать место соединения. Она очень жалела о том, что у неё нет с собой кольца интерфейса. Оно бы подсказало, что делать. И тут она вдруг увидела кнопку с надписью: "При пожаре" Нажмити. Вот дерьмо, прошептала она. Её тень подпрыгнула и закачалась. К ней шли две красотки с петардами в руках. А это ещё кто такая? Как она одета? Эй, ты, на этой встрече все должны быть в вечерней одежде. Да ты на её физиономию полюбуйся. Вот дерьмо, повторила Телли и нажала на кнопку. Воздух пронзил душ горозирающий вой сирены. Спасательная куртка словно бы сама прыгнула к Телли. Девочка проворно сунула руки в рукава и повернулась лицом к рассоткам. Те отпрянули, будто видели оборотня. Одна из них уронила петарду, и там мгновенно вспыхнула. Учебная пожарная тревога, объяснила Телли и побежала к краю крыши. Как только куртка прикоснулась к её плечам, молнии заползали по ней как змеи, пластик плотно обхватил её талию и бёдра. На воротнике загорелся зелёный огонёк в том месте, где Телли краем глаза могла его видеть. "Милая курточка", проговорила Телли, но куртки, по всей видимости, не доставало ума для того, чтобы ответить. Красотки и красавчики, развлекавшиеся на крыше, все разом примолкли и стали оборачиваться и смотреть, правда ли начался пожар. Некоторые указывали на телли, и их губы произносили слово уродина. Интересно, чего они тут в Нью-Йорке красота у них, боятся больше, мелькнула мысль у телли, что дом загорится или того, что на вечеринку проберётся уродина. Телли подбежала к краю крыши, впрыгнула на парапет и на миг замерла. Из дверей выбегали красотки и красавчики, рассыпались по лужайке и склону холма. Они оглядывались, ещё глазами огонь не дым, но видели только её. Было очень высоко, а под ложечкой у Телли уже сейчас сосало так, будто она падает. Однако её охватил странный восторг. Вой сирены, глазеющая на неё толпа, огни, раскинувшиеся внизу у неё красотауна, похожая на миллион свечей. Телли вздохнула поглубже и согнула колени, готовясь к прыжку. Долю секунды она гадала, сработает ли куртка без кольца интерфейса. Позволит ли она ей подпрыгнуть как мячику, при том, что внутри как бы никого Или она Телли просто рассыбётся в лепёшку. Но она обещала Перису, что её не поймают. Куртка предназначалась для чрезвычайных ситуаций. Зелёный огонёк горел. "Выше головы", прокричала Телли, и она прыгнула.